Целых три месяца добирался Голицын до Вены. Еще семь недель потребовалось, чтобы через влиятельного изуита Вольфа добиться встречи с императором Леопольдом I. Но к этому времени обстановка изменилась, и в Вене уже не поддерживали идею посредничества с целью мира между Россией и Швецией. Более того, после Нарвы и здесь отношение к России резко ухудшилось. Письма Голицына исполнены горькими описаниями того презрения, с которым к нему отнеслись при императорском дворе. Главный министр, граф Кауниц, от которого все зависит, и говорит со мной не хочет, да и на других нельзя полагаться, они только смеются над нами, доносил Голицын Петру и рассказывал об издевательствах, которым он подвергался. Он, как, впрочем, все русские представители за границей, жаловался на отсутствие денег, которые были важнейшим дипломатическим орудием в сношениях с крайне продажными придворными императоров. «Люди здешние вам известны», – писал он Головину, «не так мужья, как жены министров, бесстыдно берут». Все здесь дарят разными вещами, один только я ласковыми речами. Граф Кауниц получал в это время щедрые взятки от шведского короля. Но главной причиной презрительного отношения к русскому представителю было впечатление от нарвского поражения. В газетах печатались лживые сообщения, о новом, еще более тяжелом поражении русских войск, якобы случившемся вблизи Пскова, о бегстве Петра, об освобождении Софьи и ее приходе к власти. Галицин считал, что восстановить и укрепить влияние России могут только успехи русского оружия. «Всякими способами», — писал он осенью 1701 года, «Надобно домогаться получить над неприятелем победу. Хотя и вечный мир заключим, а вечный стыд чем загладить? Непременно нужна нашему государю, хотя малая Виктория, которой бы имя его по-прежнему во всей Европе славилась. Тогда можно и мир заключить. А то теперь войскам нашим и войсковому управлению только смеются». Никак не могут видеть министров, сколько не ухаживаю за ними. Все бегают от меня и не хотят говорить. Все же Голицыну удалось довести до сведения Венского двора русские предложения. Просьбы о содействии России в войне против Швеции были отвергнуты самым презрительным образом. Голицын, ссылаясь на прежние сделанные еще до Нарвы предложения Австрии о посредничестве с целью заключения мира, просил теперь об этом посредничестве. На вопрос Кауница об условиях мира, которые устроили бы Россию, Голицын сообщил, что она хотела бы получить часть Ливонии по линии реки Нарвы с городами Нарва, Ивангород, Ревель, Капорье дерпт с правом свободной торговли через эти города. Такие требования после Нарвского поражения показались кавницу явно чрезмерными. «Нельзя и думать, чтобы швед на это согласился», — говорил он. Тем не менее, их сообщили Карлу XII, который, естественно, высокомерно их отверг. «По всей видимости, эти условия мира — предназначались лишь для дипломатического зандажа, а главное, для демонстрации того, что Россия отнюдь не считает себя побежденной. Однако, зная по своему опыту переменчивость военного счастья, стремясь хотя бы сохранить на всякий случай внешние формы дипломатических связей, В Вене прибегает к туманным посулам, к проявлению мнимого дружелюбия и тому подобное. В этой связи находится предпринятое летом 1701 года от имени императрицы Элеоноры Магдалины и иезуитом Вольфом сватовство. Учитывая, что в Москве имелась целая группа незамужних царевин, четыре дочери царя Алексея Михайловича, и три дочери царя Ивана, умершего брата Петра, императрица выразила желание получить для эрц-герцога, то есть наследника императора, русскую царевну в невесты. В Москве изготовили портреты трех царевен, дочерей Ивана, Екатерины, одиннадцати лет, Анны девяти и Просковии 7. Конечно, ничего из этого сватовства не вышло, так же, как и из затеи прислать в Вену для воспитания сына Петра от Евдокии Лупухиной Алексея. Разговоры и переписка по этим вопросам служили просто средством как-то прикрыть натянутые отношения между Веной и Москвой. Разумеется, нарвское поражение не укрепило отношения России и с партнерами по Северному Союзу, прежде всего с Данией, вышедшей из Союза еще в августе 1700 года. Травендальский договор поставил ее в зависимость от Англии и Голландии, благодаря которым она после разгрома все же сохранила флот и столицу. Карлу не дали занять Копенгаген. Тем более неожиданно выглядит секретный трактат, заключенный датским посланником в Москве Гейнсом в январе 1701 года. Он предусматривал обязательство Дании прислать русским три пехотных и три конных полка в 4500 человек. Договор остался на бумаге, будучи лишь эпизодом вторги Дании за более выгодные условия участия в войне за испанское наследство на стороне антифранцузской коалиции. Затем она в нее и вступила, предоставив половину своей армии для начавшейся вскоре войны против Франции. Пройдет много лет, прежде чем Дания вновь окажется в Северном Союзе. Оставался один ненадежный, но крайне необходимый союзник, саксонский Курфюрст и польский король Август. События показали, что на него положиться нельзя. Тем не менее, обстоятельства вынуждали его дорожить союзом с Петром. Август понимал, что если он получил польскую корону благодаря помощи царя, то без продолжения этой поддержки он ее быстро потеряет, поскольку слишком много поляков королем его не признавали. С помощью Петра Август рассчитывал также осуществить свою заветную, но совершенно иллюзорную мечту установить в Польше наследственную самодержавную власть саксонских курфюрстов, ликвидировав аристократическую демократию Речи Посполитой. К сохранению союза с Россией, кроме того, толкал, как это ни странно, Карл XII который возненавидел Августа лютой ненавистью и отвергал его предложение о мире. Но с другой стороны, саксонский Курфюрст почувствовал, насколько сильно после Нарвы Петр заинтересован в сохранении единственного союзника и стал небывало требовательным. В этих условиях и происходит встреча Петра с Августом в Курляндии в местечке Биржи феврале 1701 года. Встречи с Августом уже приобрели обычный для них характер. Дела решались здесь в промежутках между развлечениями, главным образом застольями. На второй день свидания в биржах. Государи так подгуляли, пишет Устрялов, что король проспал обедню следующего дня. Петр, сдержанный в употреблении напитков на дипломатических обедах и ужинах, встал рано и один пошел на богослужение в католический собор, где он с любопытством расспрашивал о всех обрядах. Царь явно ухаживает за тщеславным Августом. Он демонстративно предоставляет ему всегда правую почетную сторону, Охотно уступает первенство в соревновании двух монархов по стрельбе в цель, из пушки и тому подобное. Гораздо более серьезные уступки сделал Петр Августу в новом союзном договоре, заключенном в биржах. Стороны взяли на себя обязательство продолжать войну против Швеции всеми своими силами и не заключать мира без взаимного согласия. В этом состояло главное, чего добивался и добился Петр. Но за это ему пришлось заплатить немалую цену, определенную в остальных статьях договора. Царь обещал выделить в распоряжении августа 15-20 тысяч хорошо вооруженной пехоты, выплачивать ему в ближайшие два года по 100 тысяч рублей. В договоре подчеркивалось, что Россия не будет иметь никаких притязаний на земли Лифляндии и Эстляндии, которые должны были отойти к Польше. В особо секретной статье Петр обещал 20 тысяч рублей для распределения среди польских сенаторов с целью вовлечения в войну против Швеции Речи Посполитой. Особенно тяжелыми были финансовые обязательства. Чтобы выплатить первый взнос в 150 тысяч рублей, пришлось полностью опустошить все московские кассы и прибегнуть к помощи частных лиц и монастырей. Однако эти и другие жертвы, как покажут события, с лихвой окупятся в дальнейшем. Они помогут задержать главные силы Карла в Польше, где он надолго увязнет в первые, самые трудные для русских, Годы Северной войны. В биржах Петр и Головин вели переговоры с группой Вельмож Речи Посполитой. Хотя она и не имела полномочий для заключения каких-либо соглашений, русским удалось получить более ясное представление о позиции Польши. Царь предлагал ей принять участие в войне против шведов, благодаря чему она получит Лифляндию. В ответ Петр услышал, что речь Посполитая может пойти на войну, если получит за это Киев и другие русские земли. Стало ясно, что рассчитывать на содействие польской шляхты не приходится. Тем не менее, Петр все же стремился приобрести ее расположение. — Несправедливо думают, — говорил он полякам, — будто я хотел содействовать королю против вольности речи Посполитой. Мне как соседу это вовсе не нужно. Если бы что-либо было в виду против Польши, я мог бы воспользоваться бурным временем между царствиями, но и тогда сохранил свою дружбу, а на будущее время постараюсь ее увеличить. Переговоры с представителями речи Посполитой в биржах не дали непосредственных формальных результатов. Однако самим фактом своего проведения они имели определенное значение в отношениях с Польшей надолго оставшихся сложнейшей проблемой для дипломатии Петра. В биржах состоялась еще одна любопытная встреча, важная не по своим практическим последствиям, ибо их не было, а потому что она проливает свет свет на процесс расширения интересов внешней политики России. Петр дал аудиенцию посланнику Ледовика XIV при польском короле Эрону. Французский дипломат зондировал почву относительно возможности использования русской военной помощи в войне за испанское наследство. Петр выразил желание установить дружеские отношения с Францией и говорил а выгодности для двух стран развития между ними торговых связей. Эта беседа явилась одним из свидетельств того, что петровская дипломатия все больше выходит из рамок прежней региональной внешней политики, которая ограничивалась лишь отношениями с непосредственными соседями России. Теперь Россия имеет общие европейские интересы, и для нее приобретает значение отношения с Францией. Находившийся на противоположном конце континента. Между тем, сразу после свидания в биржах, Петр стал ревностно выполнять взятые на себя обязательства. Сначала выплатили огромную денежную субсидию, с трудом собрав ее буквально по крохам. В апреле 1701 года последовал приказ князю Репнину идти на соединение с саксонскими войсками под Ригу с двадцатитысячным корпусом. Правда, саксонский фельдмаршал Штейнау основную часть русских войск использовал для строительства укреплений. Под Ригой в июле 1701 года произошло новое крупное сражение. Карл XII после Нарвы отвел свою армию в район Дерпта, и здесь около полугода ждал подкреплений из Швеции. Затем он выступил к Риге и неожиданно нанес сокрушительное поражение саксонской армии. Русские войска не принимали участия в этом сражении, и после отступления разбитых саксонцев вернулись в Опсков. Итак, Карл XII одержал третью крупную победу в Северной войне первые две в Дании и под Нарвой. Слава о непобедимости Карла XII достигла зенита. Ведь победа была на этот раз одержана не над варварским русским войском, а над опытными вояками-саксонцами. Инициатива в войне пока действительно целиком принадлежала Карлу. Против кого же он направит свою армию после новой победы? Так же, как и сразу после Нарвы, его первым побуждением явилось намерение идти на Россию. Как говорил впоследствии Шлиппенбах, один из лучших шведских генералов, король по отбитии саксонцев от Риги думал из Курляндии идти в Россию, как он уже в Нарве дорогу на Ландкарте показывал. Но генералы его отговорили. Саксонцев все еще считали более опасным противником, чем русских. Следовательно, главные силы надо было бросить против них. Конечно, проще было бы заключить мир с Августом и пойти на русских. Ведь саксонский Курфюрст усиленно стремился к такому миру. Но Карл полагал, что Августу верить нельзя. С ним вообще невозможно заключать договоры. Шведский король считал, и не без основания, Августа совершенно бесчестным политиком. Он писал Людовику XIV. «Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей». Ненависть к Августу, по мнению многих историков,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 ободрить свои войска и выучить побеждать шведов. Конечно, чувства и настроение шведского короля играли, как и всегда, свою роль в определении стратегического плана войны. Но в последнем счете решающим фактором шведской стратегии было то обстоятельство, что Швеция, как и Россия, не могла успешно воевать на два фронта. Карл не мог углубляться в Россию, имея за спиной открытого или даже потенциального врага. Карл XII и особенно его министры и генералы понимали, как опасно идти в Россию, не разбив предварительно саксонскую армию до конца. Серьезное влияние на ход событий в тот момент оказала Петровская дипломатия. Русско-саксонский договор в биржах стал удачным дипломатическим ходом Петра. Царь преодолел свою закономерную обиду, возмущение двуличным поведением Августа и пошел на уступки, воздавая польскому королю, как казалось, всякие незаслуженные почести. Благодаря этому Петр выиграл несколько лет, абсолютно необходимых ему для усовершенствования своей армии, для мобилизации всех сил русского народа на справедливую Великую войну. Август на время бросил заигрывание с Карлом, а тот, совершенно опьяненный славой, совсем не чувствовал, в какую опасную западню он идет, увлекаемый заманчивой легкостью предстоящих побед в Польше и Саксонии, производящих такое сильное впечатление на всю Европу. Вот так победоносный шведский король, решил воевать в Польше, самонадеянно считая, что русская добыча от него не уйдет. Любопытно, что в то время руководители шведской дипломатии воображали, будто они ведут крайне осмотрительную и дальновидную политику. В самом деле, Карл XII отверг все соблазнительные посолы Франции, Англии, Австрии, пытавшихся втянуть его в войну за испанское наследство. Ведь захваченное в этой войне было бы поделено сильными союзниками, а здесь в перспективе имелась вся необъятная Россия, не говоря уже о Польше, безраздельным хозяином которых будет только один король Швеции. История покажет, внешняя политика Швеции, выглядевшая тогда столь помпезным, была в такой же огромной степени иллюзорной, в какой дипломатия Петра была в данном случае дальновидной и реалистичной. Поскольку свои основные силы Карл XII решил использовать в Польше, Россия получила передышку, крайне необходимую для реорганизации, оснащения и обучения армии в свете печального опыта Нарвы. Однако Петр не собирался пассивно ожидать нападения шведов. Он стремился при первой возможности добиться отмщения за Нарву. Этого требовали внешнеполитические интересы, ибо от влияния авторитета, от демонстрации силы зависели перспективы сохранения мира с Турцией, так же как и поведение ненадежного польского союзника. Россия чрезвычайно нуждалась в военных победах. Первые вести о русских успехах поступили из мест, где шведов вовсе не ожидали. Так, летом 1701 года к Архангельску попытались пробиться семь шведских кораблей, замаскированных английскими и голландскими флагами. Нападение кончилось для шведов неудачей, они потеряли два корабля первого действительно крупного успеха удалось добиться в Ливонии. На протяжении всего 1701 года Петр не переставал своими письмами и указами побуждать к действиям медлительного и осторожного Шереметьева, командовавшего главной группой войск. 29 декабря 1701 года под Эрестфером Шереметьев нанес крупное поражение армии Шлеппенбаха, потерявшей в битве три тысячи человек. Русские взяли 350 пленных. Первая победа над шведами торжественно отмечалась в Москве. Шереметьев получил звание генерал-фельдмаршала и орден Андрея Первозванного. Через несколько месяцев Петр снова посылает Шереметьева в Лифляндию, И 18 июля 1702 года при Гумельсгофе он снова встречается с армией Шлепенбаха и наносит ей новое, еще более крупное поражение. Шведы потеряли 5000 убитыми, всю артиллерию и 300 пленных. В сентябре Петр начинает лично руководить завоеванием Ингрии и вызывает сюда армию Шереметьева. 11 октября 1702 года, после ожесточенного штурма, была взята шведская крепость Нотебург, находившаяся у Ладожского озера на небе. Нотебург переименовывают в Шлиссельбург ключ-город. Петр и считает его ключом к морю. 1 мая 1703 года взята другая крепость Ниншанс стоявшая около устья Невы. 7 мая новая победа, на этот раз морская. В устье Невы захвачены два шведских корабля. А 16 мая, на едва отвоеванном куске Балтийского побережья, Петр основывает город Петербург, события, имевшие неисчислимые последствия. Современный французский историк Роже Порталь пишет «Можно только восхищаться выдержкой упорством Петра, зацепившегося за эти бедные нездоровые места, отрезанные тогда от запада шведской оккупации Польши, где, однако, в полной неуверенности за судьбу своих армий, он решил создать свою столицу. Есть мало примеров подобной веры в свое будущее. Начинается строительство Балтийского флота. Шведы пытаются отогнать русских от побережья. К Петербургу идет шведский генерал Кронгеорд. На реке Сестре с четырьмя полками его встречает сам Петр и обращает в бегство. Русские войска штурмуют и занимают старинные русские города Капорья Ям. Войска Шереметьева совершают опустошительные походы в Лифляндию и Эстляндию. 13 июля 1704 года была взята сильная крепость Дерпт, а 9 августа Нарва. Итак, за три года русские овладели Ингрией Основали в устеневый Петербург, защищенный с моря, островной крепостью Краншлотом. Таким образом, первоначальная цель войны достигнута, если бы только Карл XII признал эти приобретения.